Страница 319. Письмо 259 Николаю Николаевичу Страхову. 1895 год, май, 29, Никольская Горушки. В нынешний раз приглашая вас к нам, дорогой друг Николай Николаевич, с особенным чувством обращаюсь к вам. Согласие ваше приезд к нам и пребыванию у нас летом доставит мне большую тихую радость и большое успокоение. Отказ же, который я и в мыслях боюсь допустить, очень больно огорчит меня. Как давно уже я знаю вас, а мне кажется, что только теперь понял самое настоящее, задушевное и потому дорогое вас. Пожалуйста, приезжайте. Это будет доброе дело и для меня, и для Сони, и в самом настоящем, а не переносном смысле слова. Если можно вас этим подкупить, то буду стараться заниматься все лето только художественными работами, которые очень привлекают меня». «Так, пожалуйста, пожалуйста, до свидания!» Примечание. Лев Толстой. Примечание. Страхов приехал в Ясную Поляну 5 июля и пробыл там до 8 августа. Конец примечаний.